обилие воды и холмистая, столь редкая в окрестностях Петербурга местность, придает много прелести этому парку. Так как в нынешнем году число иностранцев оказалось больше обычного, для всех не нашлось места в английском дворце. Поэтому я не ночую, но лишь обедаю там ежедневно, за отлично сервированным столом, в обществе, дипломатического корпуса и семи или восьмисот человек для ночевки главный директор императорских театров предоставил в мое распоряжение две артистические уборные Петерговского театра мое жилище вызывает всеобщую зависть я ни в чем не испытываю недостатка если не считать кровати к счастью я захватил с собой из петербурга мою походную кровать предмет первой необходимости для путешествующего по России иностранца, если только он не предпочитает проводить ночь на полу, завернувшись в ковер. Бивак штатского населения – самое живописное пятно в Петергофе, так как в военных лагерях господствует обычное тоскливое однообразие. Во всякой другой стране такое огромное скопление людей сопровождалось бы оглушительным шумом и сумятицей в россии же все происходит чинно и степенно все приобретает характер торжественной церемонии при виде всех этих молодых здоровых людей собравшихся сюда для собственного развлечения или для развлечения других и не смеющих ни петь ни смеяться ни играть ни драться ни плясать ни бегать на ум приходит мысль. Не партия ли это каторжников, собранных для отправки к месту назначения? Опять воспоминания о Сибири. Всему виденному мною в России нельзя безусловно отказать в величии и пышности, даже во вкусе и изяществе. Не достает одного лишь веселья, нельзя веселиться по команде. наоборот Команда изгоняет веселость, подобно тому, как нивелир и шнур уничтожают живописность пейзажа. Все в России симметрично и приглажено, во всем царит строгий порядок, но то, что придало бы ценность этому порядку, некоторое разнообразие, необходимое для гармонии, совершенно неизвестно. Солдаты в лагерях подчинены дисциплине еще более строгой, чем в казарме. Такой суровый режим среди глубокого мира и к тому же в день народного празднества заставляет меня вспомнить отзыв великого князя Константина о войне. «Я не люблю войны», — сказал он однажды. «Она портит солдат, пачкает мундиры и подрывает дисциплину». Великий князь не был откровенен до конца. Он имел другие основания недолюбливать войну. что и доказал своим поведением в Польше. В день бала мы явились во дворец к 7 часам вечера. Придворные особы, дипломатический корпус, приглашенные иностранцы и так называемый народ все входят в перемешку в раззолоченные апартаменты. Для мужчин, кроме мужиков в национальных костюмах и купцов в кафтанах, обязателен, как я уже говорил, венецианский плащ поверх мундира. Правило это соблюдается весьма строго, так как бал считается маскарадом. Сдавленные толпой, мы довольно долго ожидали появления императора и прочих особ царствующего дома. Но как только император, это солнце дворцовой жизни, появляется на горизонте, толпа перед ним раздается. Он проходит в сопровождении пышного кортежа, совершенно свободно там, где, казалось бы, секунды раньше, не нашлось места ни одному лишнему человеку. Как только его величество исчезает, толпа крестьян смыкается снова, подобно волнам за кормой корабля. В течение двух или трех часов государь танцует полонез с дамами императорской фамилии и свиты. Причем удивительно, как толпа, не зная в какую сторону направятся танцующие во главе с императором, все же расступается вовремя, чтобы не стеснить движение монарха.